Глава 29 «Демон, снующий под ногами». Часть вторая. Чуть позже. Стоя у окна старенького дома и глядя через потрескавшееся стекло, уловил глазом легкое колебание. Наконец-то! Целых полчаса ушло, чтобы понять, здесь ли червь или уполз. Под землей поймать его просто невозможно. Получается ощутить, только если какая-то часть тела приближается к поверхности. Проблематичный противник. Нарс с Марсом многое рассказали мне об этой твари. Стало даже ясно, почему не напал, когда мы приближались. Демоны в мертвых землях, как я уже подмечал, научились охотиться на одной и той же территории. Разделили свои границы Причем, если низший изобретает на территорию среднего, то пиши пропало. А вот между собой древние не конфликтуют. Либо сбиваются в одну стаю, либо разделяют владения и не конкурируют. Червь обитает вокруг этого дома. Похоже, понял, что путникам есть где укрыться. Здесь они пропитываются страхом, отчаиваются, готовятся к неизбежному. А когда собираются бежать, уже не верят в собственный успех. Насколько я знаю, демоны обожают сильные эмоции, ведь они усиливают магическую энергию в теле, даже если таковой совсем мало. Именно поэтому они обожают охоту. Коты поделились еще и тем, что у нашего подземного друга есть одна особенность. По бокам, по всему телу расположены небольшие отростки. Что-то вроде миниатюрных лапок. С помощью них он быстрее перемещается, а еще мгновенно закапывает почву после зарывания, не оставляя никаких следов. К тому же рельеф удачно сложен. Та самая высокая трава. Мы ведь совершенно не видели землю. А как вышли из нее, я лишь мельком успел заметить, что все перекопано. Мельком, потому что нас схватили». Еще одна особенность, о которой я и сам догадался, — шкура червя. Она очень плотная. Под землей много минералов. Демон, кружащий и поглощающий их, укрепил себя. Сейчас он настолько крепкий, что его не пробить обычным оружием. Кинжал Кинары точно справился бы. А этот ножичек Карлоса попросту разломится. Стрелы также бесполезны. Лина подметила, что сможет пробить шкуру несколькими точными ударами по одному и тому же месту. Но какова вероятность, что она сумеет проделать это, учитывая скорость и длину червя? К слову, мы видели лишь часть его тела, а это уже больше десяти метров в длину. Сколько же осталось под землей? В итоге я не видел разумных способов пробиться к ядру и реальному телу внутри. Уверен, когда-то эта тварь была низшим демоном. Просто поглотила достаточно живности и нарастила силы вместе с оболочкой. Но все же моя милая фея дала возможность победить. Пусть и рискованную. Продолжая глядеть в окно, почувствовал, как Аура коснулась моего плеча. Обернувшись, заметил ее милую улыбку. Девушка подняла большой палец вверх, сообщив о готовности. Нарс с Марсом и Самантой полезли в тайное место в доме — чердак. Металлический люк вряд ли поможет, если на здание нападут, но он выкрашен под потолок. Даже я не заметил, пока не показали. Коты забрались первыми, Саманта уже протянула руки братьям, а затем задумалась и, развернувшись, снова обняла Лину. Фея прямо растерялась, погладив ее по голове. Она помогла мелкой подняться, закрыв люк. Запечатала снаружи лианами для безопасности, также укрепила каждый угол, чтобы, если что, здание не развалилось. Выйдя на крыльцо, мы приготовились. Аура села в дальний угол, натянув тетиву со стрелой. Я хотел, чтобы и она спряталась, но эльфийка уперлась. Ну да ладно. Лина предложила и правда коварный план. Поймать червя в ловушку, обездвижив его. Для этого нужно подготовиться. И, конечно же, я выступил в роли приманки. Спустившись с крыльца, взглянул на фею. Она прижала руки к земле, начав колдовать. Лианы должны прибыть со всех сторон. А также должны появиться древние, находящиеся глубоко под землей. Их прелесть плотности. Пройдя немного вперед и приготовив нож, сосредоточился. Не прошло и минуты, как почва задрожала. Магическая энергия начала ощущаться. Выжидая столько, сколько возможно, резко отскочил и прокатился по земле пару метров. Червь выскочил на поверхность, раскрыв звездообразную пасть. Нижняя челюсть, как и верхняя, делятся пополам. Все покрыто длинными клыками». Еще и по телу стекают кислотные жидкости, источая адский аромат. Но приступим!» Подкинув нож и влив в него энергию, побежал по кругу. Червь не ушел под землю. Как и думал, он закрепился и теперь спокойно поворачивается. В какой-то момент чуть дальше морды, что устремилась на 10 метров вверх, выскочил хвост. За но с острыми отростками на концах. Червь взмахнул им, попытавшись прихлопнуть меня, но промахнулся. Было опасно. Энергии у него и правда много, а вот мозгов не достает. Оббежав существо полностью, взглянул на нож и направил к челюсти. Лезвие вонзилось во внутреннюю часть левого нижнего куска. Монстр заверещал, начав дергаться. И тут... Лина закончила с приготовлениями. Земля задрожала. Древние лианы выскочили наружу, обхватив тело и хвост демона. Из леса позади дома тоже начали тянуться растения. Но они служат опорой. Закрепили древние лианы, чтобы те не сдвигали. Такие способны выдержать очень большую силу. Особо крепкие даже высший демон не пробьет с первого раза. Поняв, что ловушка захлопнулась, червь забыл обо мне и попытался скрыться под почвой, но ничего не вышло. Древние лианы не пробили тело, но выстроились у шкуры в виде штыков. Уперлись по максимуму. Отскочив подальше и взглянув на эту картину, усмехнулся. Лианы продолжили разрастаться и довольно скоро достигли даже морды. Правда, я зря расслабился. В какой-то момент демон взглянул на меня и сплюнул кислотой. Удалось увернуться в последний момент. Несколько капель попали на одежду. Ткань прожглась вместе с кожей. Он окончательно меня разозлил. Изначально весь план был подстроен для меня. Наверное, это даже можно назвать тренировкой от Лины. Заметив, как корни в районе живота расступились, создав небольшое пространство, я воспользовался силой Карлоса. Гнев начал закипать. Глаза покраснели, сердцебиение участилось. Магическая энергия уходит быстро. Буйство и правда тяжело контролировать, но сейчас оплошать нельзя». Подхватив летающий кинжал, что слегка оплавился из-за плоти демона, сунул его за пояс. Сжав кулаки, сосредоточился. «Слышу. Я слышу все эти мысли. Слышу, насколько ничтожен, и что все проделанное впустую. Слышу, что Элизу мне не спасти, и что Аура в итоге умрет. Но это всего лишь страхи, основанные на ненависти». «В первую очередь к самому себе. И я их развею». Оскалившись, сосредоточил магическую энергию в правой руке и ногах, а затем помчался на монстра. Тот словно понял, что сейчас произойдет, начав усиленно дергаться. Некоторые ляна цепились, но я успею. Приблизившись и подпрыгнув, замахнулся а затем ударил кулаком в свободное пространство с такой силой, что по телу демона прошла резонирующая волна. Большая часть энергии покинула мое тело. Слабость начала давить на голову. Кровь брызнула изо рта. Но это сработало. Шкура треснула, эти трещины направились во все стороны, а затем оболочка разрушилась. В животе образовалась громадная дыра. Кровь попала на землю и на меня, обжигая конечности и лицо. Попятившись и полетев вниз, воспользовался ножом. Он сорвался с пояса и залетел в щель. Мгновение и почувствовал, как лезвие вонзилось в твердую оболочку. А затем этот долгожданный треск. Рухнув на сухую землю, взглянул на демона. Он начал трепыхаться. Кровь изливается через морду, растекаясь по телу. Лианы отступили. Червь качнулся и рухнул, подняв слой пыли. Красиво получилось. Довольно скоро лианы отступили. Лина подбежала ко мне вместе с Аурой. Эльфийка в итоге так и не смогла помочь. Надеюсь, не слишком уж расстроилась. Все произошло быстрее, чем мы могли представить. Все же демон оказался слабым, пусть и защищенным. Влившись в тело и начав восстанавливать раны, Лина облегчила положение. Я приподнялся, вздохнув. Кожа затянулась прямо на глазах. Легкий дымок развеялся. Правда, одежда сильно пострадала. Торс почти полностью открыт. Штаны местами с дырами. Аура, когда приблизилась, охнула и даже отвела взгляд. А ушки-то задергались, предательски выдавая смущение и даже возбуждение эльфийки. Чуть погодя, мы освободили котов. Заметив меня в таком состоянии, Нарс с Марсом поделились одеждой. «Простой наряд, но на время пойдет. Надеюсь, у Куда найдется что-то подходящее?» Зная его... Он не станет сидеть в дряхлом месте без припасов. Как и Лина, по-любому набрал себе добра. Ну а затем, разведя костеры и позавтраков, решили двигаться дальше. До заката еще несколько часов. Пройдем лес и уже там остановимся на ночь. Не хочу затягивать. Найдем куда и сразу отправимся обратно в Мирру. Уже перед самым уходом, попрощавшись со всеми, Нарс остановил нас на крыльце. «Артур, я хотел бы еще раз поблагодарить вас. Теперь мы можем уйти. А еще спасибо за сестру и... Расслабься!» Улыбнувшись, пожал ему руку. «Берегите сестру. Да и сами будьте осторожны. Эта страна опасна». «Артур, я еще кое-что хотел дать тебе». В качестве благодарности, скажем так. Марс только что на чердаке нашел. Дом-то не наш. О чем ты? Метнувшись к двери, он подозвал брата, и тот также вышел. В руках у него старенькое металлическое копье с двумя заостренными наконечниками. Давно я подобных не видел. Охнув и приняв оружие, осмотрел его. Облегченный металл. С таким много средних демонов не уложишь, но явно лучше меча, что у меня сейчас с собой. Рукоять слегка заржавела, а вот наконечники все еще острые. Больше оружия нет, извини. Так что вдруг тебе хотя бы это пригодится? Очень кстати, спасибо. Здорово. Ну, удачи вам. Спасибо. Мой совет, валите поскорее отсюда. К примеру, в Мирру. «Слышал о плавучем городе?» «Да. Думаешь, там безопасно?» «Ну, правит этой страной тот еще, мм, кретин. Но сам город отличный. Да и вашей расе никто не удивится». «Понял. Тогда прислушаемся». На этой ноте и попрощались. Разошлись одновременно в разные стороны. «Надеюсь, они выживут». Мало сейчас в мире хороших существ, особенно в этой стране.